Глава пятьдесят 51. наконец настал канун благовещения. И весь земледельческий мир был охвачен той особой лихорадкой, которая ежегодно вспыхивает в этот день. День, когда вступают в силу новые договоры, заключенные на сентенге и связывающие батраков на весь год. Батраки или рабочий люд, как называли они себя с незапамятных времен, пока не пришло из внешнего мира это новое слово батрак не желающий оставаться у старых хозяев переходят в этот день на другие фермы С каждым годом количество батраков переходящих на новые места все возрастал Когда мать Тесс была ребенком, почти все батраки из окрестностей Марлота всю жизнь жили на одной и той же ферме которая была домом их отцов и дедов Но за последние годы это стремление менять места стало всеобщим. Для молодых это было удовольствием, нередко приносившим и пользу. Ферма, которая для одних являлась Египтом, казалась землей, обетованной другим, созерцавшим ее издали, но затем и для них превращалась она в Египет, поэтому они без устали кочевали. Однако эти перемены с каждым годом все больше заменявшие деревенские традиции вызваны были не только неуживчивым нравом земледельцев. Сельское население уменьшалось. В прежней деревне бок о бок с батраками существовал другой класс, более образованный, стоявший ступенью выше на социальной лестнице, класс, к которому принадлежали отец и мать Тес. Входили в него плотник, кузнец, сапожник, Мелочной торговцы, другие обитатели деревни, не работающие на чужих фермах. Это был круг людей с прочно сложившимся жизненным укладом. Объяснялся это тем, что они являлись либо пожизненными арендаторами, подобно отцу Тес, либо мелкими землевладельцами. Но когда истекал срок долгосрочной аренды, дома редко сдавались тем же лицам. Их в большинстве случаев сносили, если они и не нужны были фермеру для батраков. Тех, кто непосредственно не обрабатывал земли, в деревне не любили. Но выселение одних отражалось на заработке других, которым в свою очередь приходилось покидать деревню. Эти семьи, которые составляли костяк прежней деревни, теперь вынуждены были искать убежище в крупных центрах. Статистики, словно в насмешку, именуют этот процесс тягой сельского населения в большие города. Но и река течет в гору, если ее гонят туда машинами. Так как немало коттеджей в Марлоте было снесено, то фермеры стремились использовать каждый уцелевший дом для своих батраков. Со времени происшествия, набросившего такую тень на жизнь тес, семья Дарбифилда, в чьё высокое происхождение никто не верил, Была молчаливо осуждена на выселение по истечении срока аренды. На выселение хотя бы во имя морали. Да и в самом деле, представители этой семьи отнюдь не являлись образцом воздержанности, трезвости и целомудрия. Отец да и мать иногда выпивали. Младшие дети редко ходили в церковь, а старшая дочь вела себя предосудительно. Нужно было позаботиться о нравственных устоях деревни. Поэтому в первые же благовещение, когда явилась возможность выселить дарбифиллов, на их дом довольно поместительный, предъявил требования вощик с большой семьей, А вдова Джон, ее дочери Тесс и Лайза Лу, сын Абрахем и младшие дети должны были отправиться куда-нибудь в другое место. Вечером накануне отъезда Сумерки спустились рано, потому что небо было затянуто облаками и моросил дождь. Это был их последний день в деревне, где они родились и выросли. И миссис и захватив лайзу Лу с сабрэхом, пошла попрощаться с друзьями, а Тесс осталась сторожить дом. Встав на колени на широком подоконнике, она прижалась головой к стеклу, с наружной стороны которого потоками стекала дождевая вода она смотрела на паутину которая трепетала от легкого сквозняка должно быть паук давным-давно умер с голоду, потому что по неведению сплел ее в углу куда не залетала ни одна муха она думала о бедственном положении семьи и себя считала виновницей если бы она не вернулась домой Матери и детям, пожалуй, позволили бы остаться здесь, потребовав только чтобы они вносили арендную плату еженедельно. Однако ее возвращение было немедленно замечено особыми влиятельными и высоконравственными. Они видели, как она бродила по кладбищу и с помощью скребка старалась привести в порядок детскую могилку, почти сравнявшуюся с землей. Так они узнали, что она вернулась в родной дом. Ее мать попрекнули за подобное потворство греху. Та вспылив, наговорила лишнего и под конец сказала, что может немедленно отсюда уехать. Ее поймали на слове, и вот чем дело кончилось. Не нужно мне было возвращаться домой, с горечью подумала Тесс. Эти мысли так поглотили ее, что она почти не обратила внимания на человека в белом макинтоше который проезжал верхом по улице. Но он увидел ее сразу, так как она сидела у самого окна и подъехал настолько близко, что лошадь его едва не смяла копытом узкую клумбу, тянувшуюся вдоль стены. Она заметила его только когда он постучал рукояткой хлыста по раме. Дождь почти перестал, и повинуясь его знаку, она открыла окно. Вы меня не видели, спросил Дербервиль. Я задумалась, ответила она. Я слышала, что кто-то едет, но мне почудилось, будто это экипаж. Я была словно во сне. А. Быть может, вы слышали стук дербервильской кареты? Вероятно, вы знаете эту легенду. Нет, мой один человек хотел как-то рассказать мне ее, но не рассказал. Если вы подлинные Дербервиль, то, пожалуй, и мне не следовало бы ее рассказывать. Я то жалкая подделка, так что для меня это не имеет значения. Легенда довольно мрачная. Говорят, будто стук этой несуществующей кареты может услышать лишь тот, в чьих жилах течет кровь Гербервилей. И для него это является дурным предзнаменованием. Это как-то связано с убийством, совершённым Много веков тому назад одним из членов рода Дербервиль. Расскажите до конца, раз вы уже начали. Хорошо. Говорят, некий Дербервиль похитил красавицу, а она пыталась выскочить из кареты, в которой он ее увозил. Завязалась борьба, и он ее убил, или она его, я забыл кто кого. Такова легенда. Но я вижу, что вся ваша домашняя утварь уложена. Уезжаете? Да, завтра. На Благовещении. Я об этом слыхал, но как-то не верилось. Очень уж неожиданно. Чем это вызвано? Со смертью отца кончилась аренда, и больше уж мы не можем здесь жить. Пожалуй, нам разрешили бы остаться и еженедельно вносить плату, если бы не я. Вы то тут вот причём? Я не порядочная женщина. Дербервиль вспыхнул. Какая гадость! Гнусные ханжи! Черт бы побрал их грязные душонки, воскликнул он злобно. Так вот почему вы уезжаете? Вас выгоняют? не то, что выгоняют, но раз они нам сказали, что скоро мы должны отсюда выбраться, то лучше уж ехать завтра, когда все переселяются, быть может, удастся устроиться». Куда вы едете? В Кингсберг. Мы наняли там комнаты. Матери покоя не дают отцовские предки, потому-то она и хочет ехать туда. Но как же ваша семья будет ютиться в маленькой квартирке, да еще в такой дыре, как этот городишко? Почему бы не переехать ко мне в Трендрич? После смерти матери на ферме почти не осталось птиц, но домик и сад уцелели. Комнаты можно за один день выбелить, и вашей матери будет там очень удобно. А детей я помещу в хорошую школу. Должен же я хоть что-нибудь для вас сделать. Но мы уже наняли комнаты в Кингсбери, ответила она. И мы можем там подождать. Подождать кого? Ох, конечно, вашего почтенного супруга. Послушайте, Тесс, мужчин я знаю и знаю причину вашего разрыва. Вот почему я уверен, что он никогда не вернется к вам. Допустим, я был вашим врагом, но теперь я ваш друг, даже если вы этому не верите. Переезжайте в мой коттедж. Мы разведем кур, и ваша мать будет прекрасно за ними ухаживать, а дети смогут ходить в школу. Дыхание Доханитес все учащалось. Наконец она сказала: "Я не знаю, ли вы все это. Ваши намерения могут измениться, и тогда мы моя мать снова останется на улице". О нет! Если хотите, я вам выдам письменные обязательства. Подумайте об этом. Тес покачал головой, но Дербер вильно стоял. Редко случалось ей видеть его таким настойчивым. Он не желал примириться с отказом. Пожалуйста, сообщите вашей матери о моем предложении, сказал он многозначительно. Это ее дело решать, а не ваше. Я прикажу, чтобы завтра утром вымыли полы и побелили стены. И затопили камины. К вечеру стены высохнут, так что вы можете ехать прямо туда. Помните, я буду вас ждать. Тесс снова покачала головой. Сердце ее сжималось от волнения. Она не могла смотреть в глаза Дербервилю. Помните, я должен искупить свою вину перед вами, продолжал он. И вдобавок вы меня излечили от этой религиозной мании. Я рад. Лучше бы вы не избавлялись от этой мании и вели бы себя так, как в те дни. Я рад, что мне представляется случай уплатить хотя бы часть долга. Завтра я буду ждать приезда вашей матери. Обещайте мне это сейчас. Дайте руку, милая Милетэс, красавица моя. Он понизил голос до шепота и просунул руку в полуоткрытое окно. Гневно сверкнул глазами Тесс захлопнула окно, прищемив ему руку. Проклятие! Как вы жестоки, вскричал он, освобождая руку. Нет, я знаю, вы это сделали не нарочно. так я буду ждать вас или хотя бы вашу мать и детей. Я не приеду, у меня много денег, воскликнула она. Где они? У моего свекра. И мне стоит только попросить. Да, но вы не попросите, Тесс. Я вас знаю, ни за что не попросите, скорее умрете с голоду. С этими словами он уехал. На углу он встретил человека с ведром, наполненным краской, который спросил его, действительно ли он покинул своих братьев во Христе. «Пошел к черту!» — крикнул Дербервиль. Тесс долго не двигался с места, и вдруг в ней вспыхнуло возмущение перед совершившейся несправедливостью и на глазах показались слезы. даже муж ее, Энджел Клэр и тот поступил с ней так же жестоко как и остальные раньше никогда не решилась бы она так подумать но ведь он действительно был жесток она могла поклясться в том что никогда за всю свою жизнь она не хотела поступать дурно и все таки ей вынесли суровый приговор Каковы бы ни были ее грехи, никогда не грешила она сознательно. Почему же ее наказывали так упорно? Порывисто схватила она первый попавшийся лист бумаги и быстро написала следующие строки: Ах, зачем ты так ужасно поступил со мной, Энджел? Я этого не заслуживаю. Я много об этом думала и знаю, что никогда, никогда не прощу тебя.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 послать ли нежное письмо или вот это? Разве уступит он мольбам? Ничто не изменилось, не произошло никакого нового события, которое заставило бы его изменить свои взгляды. Стемнело, и только огонь в очаге освещал комнату. Двое старших детей ушли с матерью. Четверо младших в возрасте от трех с половиной до одиннадцати лет, одетые в чёрные платьица, собрались у очага и болтали. Наконец, тес не зажигая свечи подошла к ним. Милые мои, сегодня мы последнюю ночь будем спать здесь, в доме, где родились, быстро сказала она. Подумайте-ка об этом. Они притихли. Впечатлительные, как все дети, они готовы были расплакаться теперь, когда ее слова вызвали у них представление о бесповоротном конце хотя весь день они радовались, что переедут на новое место. Тесс заговорила о другом. Спой мне песенку, сказала она. Что же нам спеть? Что хотите, мне все равно. Минутное молчание было нарушено слабым голоском, к которому присоединился второй, третий, четвертый. Они запели гимн, заученный в воскресной школе. Здесь терпим мы муку и боль, Здесь встретиться должны мы, расстаться, но в раю не бывает разлуки. Все четверо пели равнодушно, так как будто этот вопрос был решен для них давным-давно и окончательно, а, следовательно, и думать о нем нечего. И личики были серьезны, они старались отчетливо выговаривать слова и не сводили глаз с колеблющихся языков пламени. Голос младшего ребенка еще звучал когда остальные делали паузу. Тесса отвернулась от них и снова подошла к окну. Было уже совсем темно, но она прижалась лицом к стеклу, словно всматриваясь в ночь. На самом деле она хотела скрыть слезы. Если бы она могла верить в то, о чем пели дети, если бы не возникали у нее сомнения, все было бы иначе. С каким спокойствием поручила бы она детей проведению в надежде на будущую жизнь. Но веры у нее не было. Стало быть, она должна что-то делать. Должна стать их проведением, ибо для тех, как и для миллионов людей, жестокой насмешкой звучали слова поэта: "Не нагими приходим мы в мир, но облаченные в облако славы". Для нее и ей подобных самый факт рождения являлся унизительным испытанием, насилием, которое до конца оставалось неоправданным или в лучшем случае оправдывалось лишь частично. Вскоре она разглядела на тёмной мокрой дороге свою мать, высокую Лайзу Лу и Аврахема. Миссис Дарвифилд, постукивая по тенным, подошла к дому, и тес открыла дверь. Я заметила следы лошадиных копыт под окном, сказал Джон. Кто-нибудь заходил? Нет, ответила Тесс. Дети, сидевшие возле очага, посмотрели на нее серьезно, и один из них прошептал: что ты, Тесс, А джентльмен верхом". Он не заходил в дом, сказала Тесс. Он разговаривал со мной, не сходя с лошади. А кто это был, спросила мать? Твой муж? Нет. Он ко мне никогда, никогда не приедет, ответила Тесс с какой-то тупой безнадежностью. «Так кто же это был? Не спрашивай. Ты его раньше видела? Да и я тоже. А? Что же он сказал? с интересом спросила Джон. Я расскажу тебе завтра, когда мы устроимся на новой квартире в Кингсбери. Расскажу все до последнего слова. Она сказала, что это был не ее муж, Однако ее все более угнетала мысль, что фактически только он один и был ее мужем.